«Какого хрена вы тут развели эту бодягу?» Перекрикивая шум и поглядывая в широкую спину кирпича, заорал Сало дорожным рабочим в желтых касках и черных комбинезонах. «Людям отдохнуть не даете!» «А то ты переработал!» — с усмешкой отозвался тот, что был ближе. Он разбрасывал асфальт совковой лопатой и ровнял его деревянной приспособой. «Иди своей дорогой, не ищи на жопу приключений!» Сало хотел было огрызнуться, но передумал. Не понравился ему взгляд работяги. Зыркнул так, будто насквозь просветил. Видать, отчая юга. Может, даже зону оттоптал, как кирпич. Лучше не вязаться, а то, может, дать лопаты по башке. Тем более кирпич уже спустился с насыпи и прошел далеко вперед. Подмагнуть не успеет. А может, и не захочет. Кто знает, что у него на уме? По крутому склону Сало тоже сбежал вниз, догнал компаньона, и они вошли в березовую рощу, которая начиналась сразу за шоссе. Через двадцать метров на небольшой прогалине стоял шалаш. Они наткнулись на него случайно, когда прибежали из Красногорска и искали место, где обживаться. Шалаш был никудышный. Крыша провалилась, да и стены проглядывались насквозь. Но они его починили. Точнее, чинил сала, а кирпич сидел в стороне и только давал указания. Наломай веток, да не таких, козел, потолще. Их с боков притуляй, а тонкие ложи сверху, а то все провалится. Да листьев побольше, они дождь держат. Благодаря советам кирпича, а может, вопреки им, но Салат справился с задачей. Сейчас их маленький домик был вполне уютным, и там можно было вполне комфортно, если не обращать внимания на назойливых комаров, ночевать. Они сели на бревна возле входа, Культурно разложили на газетке жиротву, разлили по стаканам водку. «Эй вы, уроды!» — раздался сзади грубый оклик. Сала настороженно обернулся. Из кустов вышли два здоровенных парня с квадратными лицами, широкими плечами и слегка прищуренными недобрыми глазами. Как будто они целились в законах хозяев этого места. Руки они держали в карманах. Ничего хорошего ждать от таких типов не приходилось. Правда, они не знали, на кого нарвались. Кирпись сейчас собьет с них спесь. У него даже большой складной нож всегда лежит в кармане. Сало перевел взгляд на своего грозного компаньона. Но тот так и остался сидеть на своем месте, никак не обозначая своего грозного нрава и тюремного опыта. «Но вы оглохли, что ли?» — сказал один из парней. «Какого хрена вы тут делаете? А ну пошли вон отсюда!» «Дык!» Это наше место, не очень уверенно сказал Сала. Твое место на два метра под землей. Незнакомец привычно ткнул его ногой в бок. Не очень больно, но обидно. Это моя территория, чтобы я вас ни здесь, ни поблизости не видел. Еще попадетесь закопаем. Ясно? Сало опять перевел недоуменный взгляд на кирпича. Почему он молчит? Почему не достает нож? Но Кирпич только молча кивнул и сглотнул слюну. «Пять минут, чтоб вас не было!» — сказал парень. «И сожгите этот клоповник, а то другие насекомые заведутся. На обратном пути проверим». И страшные визитеры снова скрылись в кустарнике. «Слышь, Кирпич, ты чего? Они нас с законного места гонят, а ты сидишь и глазами хлопаешь!» — возмутился Сало. «Ты что, дурак?» — ответил Кирпич, вытирая вспотевший лоб. «Ты не видишь, кто это?» «А кто это?» «Да кто, кто?» «Мафия! Им ничего не стоит нас сейчас расшлепать и закопать или оставить, чтоб собаки сожрали. Давай, поджигай халабуду!» Ну, если так говорит сам кирпич, то сало остается только развести руками и черкнуть зажигалкой. Высохшие ветки быстро схватились, огонь в миг охватил хлипкое сооружение и взметнулся вверх, заставляя сворачиваться в трубочке, Листья, нависающих над поляной веток. «Хорошо, что хавку не забрали», — сказал Сало. «Ну ладно, пойдем поищем другое место». «Пойдем», — согласился кирпич и дал компаньону такой подзатыльник, что тот ударил подбородком в собственную грудь и прикусил язык. «За что?» — с трудом выговорил он. «Из-за тебя все, козел», — дал исчерпывающий ответ кирпич.